Я хочу убедиться своими глазами, как быстро и надежно ты сможешь реализовать товар. Мне нужен гарантированный сбыт, тем более, что денег на полную предоплату у тебя пока нет. Еще мы договаривались, что ты покажешь мне лабораторию и фасовочный цех. Мы обо всем договорились. Все будет предъявлено. Однако ты помнишь, что в химическую лабораторию ты едешь один и с завязанными глазами. «У нас обоих хорошая память», — удовлетворенно ответил Амир. Пастух закинул главную удочку, на которую надеялся очень мало. «Я должен вызвать к аэродрому свою машину, иначе на чем уедут мои ребята?» Амир с подозрением взглянул на него. «Извини, но разумная предосторожность говорит мне, что никто не должен знать место и время твоего прибытия. По крайней мере...» на первый раз. В другой раз будешь договариваться об этом с Вазехом. Я не собираюсь больше возить мешки. Машину найдем у военных». Пастух с неохотой согласился с этим доводом. Крупный оптовый покупатель, к которому он первым делом повезет Амира, будет, конечно же, сам полковник Голубков. Он не предупрежден о дне прибытия ничего не знает о штурме дома Гузара, но этот вариант действий с фальшивым оптовиком, фальшивой лабораторией и складом был подробно оговорен ими во время разработки операции. С того момента, как Голубков купит партию наркотиков, операцию можно считать практически законченной хотя бы потому, что все управление ею перейдет в руки Константина Дмитриевича. Пусть он сам с генералом Нефонтовым решает, брать ли немедленно этого террориста и наркодельца, продолжать ли игру с целью поймать байконурских летчиков с поличным, пытаться ли вычислить торговцев оружием и что делать с дудчиком. Во всяком случае, как только в дело вступит Голубков, Он, Пастухов, превратится в простого артиста, действующего по указке опытного в планировании операции режиссера. А пока абсолютная бдительность. Они приземлились ранним августовским вечером на военном аэродроме под Климовском. Наконец-то Амир раскрыл Пастухову эту тайну. Когда мощный тягач отбуксировал транспортный самолет в ангар, на борту, как и ожидалось, появился офицер, представившийся майор Стрельчинский, к вашим услугам. «Как будем выгружаться, майор?» «По возможности, быстро», — озабоченно, но вежливо ответил тот. «Чем быстрее мы с вами расстанемся, тем лучше». «Нам необходима еще одна машина, майор. Нас слишком много». Майор Стрельчинский справедливо заметил, что каждый сам заказывает себе экипаж, если не хочет идти пешком, но о том, чтобы груз оставался в корабле, пока не приедет автомобиль из Москвы, не может быть и речи. «Неужели в части не найдется ни одного водителя, который хотел бы заработать легкие деньги, отвезя четырех человек в Москву?» — настаивали Пастухов и Амир. Стрельчинский усмехнулся. «Моя задача — доставить вас от самолета...» За пределы части. Но не более того. Не знаю, — слукавил он, — что у вас за груз, но кататься с ним по дороге в Москву ни я, никто другой из нас не согласится. Ситуация складывалась тупиковая. — Да что, собственно, за проблема-то? Вдруг встрепенулся майор. У нас тут как раз за выездом с аэродрома находится автобусная станция, так там постоянно таксисты толкутся. А уже они-то за деньги любой груз повезут. — А он... Майор Стрельчинский сам готов на своей «Ауди» подкинуть их к стоянке такси за символическую плату в сотню долларов. Такой риск он себе, пожалуй, позволить может. Приходилось соглашаться. Майор подогнал автомобиль, в который уселась вся группа пастухова. Следом из самолета съехал «Чироки», в котором на переднем сиденье разместился майор Дудчик, а позади пастух и Амир. Машины двинулись через территорию аэродрома к выезду, сохраняя дистанцию в сотню метров. Проходная без помех отворила шлагбаум. Все шло как подписанному. Метров через триста, проехать которые стоило у майора Стрельчинского 100 баксов, находилась автобусная станция». Возле остановки действительно стояла очередь свободных такси. Пастухов хорошо видел, как возле первого из них, немедленно согласившегося отправиться в Москву, укладывали в багажник вещи его ребята. До станции оставалось всего ничего, когда возле такси вдруг началась свалка. Между машинами заметались падая фигуры, кто-то напал на группу Пастухова перегнувшись через сидящего впереди дудчика, чтобы разглядеть происходящее, пастух крикнул в азеху, «Жми туда!». На Навстречу промелькнуло, возвращаясь в часть Ауди, из которой им помахал на прощание майор Стрельчинский. Он, видимо, и не подозревал, что происходит на стоянке за его спиной. От остановки, где разгоралась драка, в рассыпную разъезжались такси. Внезапно слева, сзади, пошел на обгон их джипа какой-то темный «Шевроле». Из окна его высунулось тупое рыло автомата. По левому боку джипа хлестнули пули». Вазех, мгновенно реагируя, затормозил, юзом уходя из-под выстрелов на обочину. Нападавшие среагировали мгновенно, также быстро остановились посреди шоссе немного впереди, продолжая вести огонь из окна. Из второй дверцы выскочил человек с пистолетом и, непрерывно стреляя на бегу, направился к джипу. Кто-то начал стрельбу из автомата, скрываясь за машиной. Седоки джипа, укрываясь от пуль, подались вниз.